Сегодня у меня выходной, и этот день я провожу вместе с моими друзьями, с Келлом и По. Прошла целая вечность с тех пор, как мы втроем вот так бродили по магазинам, как обычные школьники. Как Сидкагана, я стараюсь придерживаться образа средничка, того, кого ничто не интересует. Поэтому я накидал в свою корзину предметы первой необходимости и сразу направился к кассе. О, пять тысяч д е н е г Вы не против, если мы выдадим вам сдачу купюрами? Э, ага, без проблем. Обязательно добавляйте свою речь и это неуверенное притянутое э, чтобы сделать свой образ неудачника более правдоподобным. Кстати, в последнее время люди все чаще используют бумажные купюры. Они появились в королевстве Мидгард относительно недавно и пока не успели заменить старые добрые монеты, но многие уже начали отдавать предпочтение именно им. Хотя на самом деле эти купюры нельзя назвать настоящими деньгами. Технически это скорее ваучер, который можно обменять на реальную валюту. Из-за этого многие магазины до сих пор отказываются иметь дело с новыми банкнотами, а некоторые люди им просто не доверяют. Считается вежливым сперва спросить разрешение, прежде чем попытаться использовать их. Взяв сдачу и забрал свои покупки, я вышел на улицу и недовольно взглянул на банкноты. Э, я заметил это только сейчас. Но почему дизайн этих купюр отличается от остальных купюр в тысячу з е н и Эй, Сид, ты ч о в этом завис? а к л ю к н о у меня по, когда заметил, что я отстаю от них. Эти к у п ю р ы всегда так выглядели. д р а к ты совсем о т с т а в от жизни. Это же новые купюры, выпущенные альянсом корпораций. Или ты реально не в курсе, почему мы именно сегодня решили пройтись по магазинам? О чем ты? Сегодня альянс корпораций у с т р о и л крупную распродажу в своих магазинах в честь выпуска серии собственных банкнот. Помнишь? А, точно. Да, да, конечно, помню. Разве? Давай, Сид, включи уже голову. Понятно. Они устроили распродажу, чтобы заманить больше народу и впустить в ход свои новые купюры. Так, секундочку. Но если альянс корпораций только сейчас выпустил эти банкноты, то откуда взялись те купюры, которыми мы пользовались до этого? Это настолько разожгло мое любопытство, что я решил прямо сейчас залезть в свой бумажник и взглянуть на одну из стареньких купюр. Ну-ка посмотрим, что? Какого чёрта? в Скликнул я, сам того не поняв. Ты, ты чего, Сид? Эй, Сид, что случилось? Почему, черт возьми, тут написан банк Митцугоши? Мне ведь не показалось? Тут чёрным по белому написано банк Митцугоши. Какое ещё вашу м е т ь банк Митцугоши? Только не говорите мне, что Альфа и девочки уже успели основать собственный банк. Тут же ясным языком написано депозитная квитанция банка Митцугоши. Или то уже читать разучился? Да, Сид. У тебя реальные проблемы с головой, или просто прикидываешься болваном. б а н к м и т а Гоши был первым, кто начал выпускать бумажные деньги, а если в их магазинах расплачиваться их же деньжатами, выходит настоящая халява. Ну там скидки и все такое. А да, что-то я немного подзабыл. И ведь правда, когда эти бумажные деньги только появились. Ими можно было расплатиться только в м и ц г о ш а Еще тогда это мне показалось странным, не говоря уже о том, что они делали скидки всем, кто расплачивается именно бумажными деньгами. Что ж, теперь я знаю, что к чему. Так выходит, они не только открыли собственный банк, но и с к р ы л и от от меня. Нет, они бы никогда не. Хотя подождите, если подумать, как-то раз был случай. Примерно пару лет назад они так много хвалили меня. Постоянно восхищаясь моей гениальностью, что я мог немного увлечься и ляпнуть им л и ш н е е во время своих рассказов. Вполне возможно, что именно тогда я не на роком упомянул что-то про банки и кредитную систему. В той жизни мне как-то пришлось посмотреть двухчасовой документальный фильм МВО о создании кредитной системы. Фильм был занудным, так что я мало что запомнил. Но это не помешало мне в замнить себя специалистом в области финансов и выложить им все, что мне было известно. В какой-то момент повествования меня начал а с т о р а ж и в а т ь их пугающий взгляд, да и мои воспоминания о том фильме уже подходили к концу, поэтому я просто п р е р в а л рассказ со словами, а остальное вы должны понять сами. По-видимому, это настолько зацепило их, что они загорелись идеей создания собственного банка. Боже, неужели они на самом деле сделали это? Им вообще знакомо такое понятие, как сдержанность? Если подумать, скорее всего именно это спровоцировало альянс к о р п о р а ц и и объявить войну Митсугоше. Так вот почему альянс тоже начал выпускать бумажные деньги. А какой у них был выбор? Корпорация м и т с у г о ш а буквально украла у них всех покупателей. И если бы они ничего не предприняли, те просто растоптали бы их в этой борьбе. Но это наводит на другой вопрос: а насколько хорошо альянс к о р п о р а ц и и понимает риски использования кредитной системы? Кажется, пришло время воспользоваться знаниями, полученными с того фильма. Mm, вопрос в том, насколько хороши они, насколько же опасно. Что он бормочет? Да, кажется, Брендел. Знаешь, я переживал, что в последнее время он стал слишком замкнутым. И к а ж с ь т а к а ж з н ь таки д о к о н а л его. Не знаю, о чем там болтают эти двое. Но когда я более детально рассмотрел эти две банкноты, то заметил пару важных отличий. У банкнот Меццогоши простой, но очень продуманный дизайн. Когда альянс решил напечатать более оброские и даже причудливые деньги, но суть не в этом. На банкнотах Меццогоши есть серийный номер и водяной знак. На деньгах альянса тоже стоит серийный номер, но на них отсутствует водяной знак, да и дизайн у них не настолько детализирован. Это навело меня на очень интересную мысль: на подделках купюр альянса можно неплохо заработать. В одиночку да и без опыта мне такое не привернуть. Но зато у меня есть очень хорошая знакомая, которая построила целый бизнес на Плугиате. Да, это точно должно сработать. Скел, по, еще немного, и я заживу по-новому. Брат, что т ы несешь? Сид, ты случайно не ударился сегодня головой? Ну же, шестеренки в моей голове, начинайте крутиться и вертеться. Пришло время вспомнить тот скучный документальный фильм.